46. -е. В середине октября вернулся л е х о ч е м сообщил прибывший от пана гонец с приказом прибыть к концу месяца на верховое вече, на котором будет принято окончательное решение относительно того, как поступить. Судя по тому, что есть варианты, то л е г добился успеха, сказал Славян. Похоже на то, согласился Рус. Но особо по этому поводу не волновался. Общественное мнение было, мягко говоря, против союза с аварами. Заложенные под общественное мнение бомбы сработали. Во-первых, за разным поветрием среди молодежи расползлась аварская забава кататься на проигравших. И все знали, откуда растут ноги у этой потехи, невольно примеряя на себя. Во-вторых, вожди не хотели становиться младшими союзниками. то есть откровенно подчиненными, с по факту лишь совещательным голосом, а не решающим правом, и, следовательно, идти в первых рядах аварской армии, принимая на себя главный удар их врагов. И, в-третьих, их все-таки страшило, что даже такой не слишком выгодный союз в любой момент может рухнуть со смертью аварского Кагана, и они из союзников превратятся в добычу. когда мужчин продадут в качестве рабов ромеям, а женщин возьмут себе для утех. Последний пункт особенно активно вдалбливали своим мужьям, братьям и отцам женщины, не желавшие такого для себя и своих детей, братьев, мужей и отцов. Как известно, капля камень точит, а тут на камень тек настоящий ручей. Сказывалась и активная деятельность Эльмеры, что регулярно во время своих поездок по окрестным племенам подливала маслом огонь меткими замечаниями. Скажем, подойдет к какому-нибудь парню и скажет «Какая красивая у тебя невеста! Какому-нибудь аварскому вождю она точно понравится! Они ведь и украсть ее могут! Так что ты ее хорошенько прячь, в случае если авары станут нашими союзниками!» или к какой матери обратиться со словами. «Хорошая у вас дочка. Не знаю, как ей повезет в случае, если авары не сдержат с л о в о в случае заключения с ними союза. Хорошо, если какому-нибудь Тархану или знатному воину понравится, и он возьмет ее в гарем. Но, скорее всего, отдадут простым воинам на потеху». Подходила к отцам, у которых сыновья откровенно не блистали в воинском плане. говоря, что их отпрыски могут стать коняшками, которых потом прирежут, дабы не портили породу. Конечно, от племени к племени обстановка разнилась. Чем западнее, тем меньше было тревоги. Там и с е т из а г е н т е с была слабо развита, и тем более сама э л ь м е р а не заглядывала. Но в целом аварам не верили, как и всем кочевникам, у которых всегда имелась проблема с держанием данного слова. Так что лично Рус считал, что Верховое Вече будет простой формальностью. Ну, может, и не такой простой. Наверняка найдутся упертые, что не захотят уходить со своих обжитых земель, и при этом жадные, решив все-таки пойти на союз с аварами, а может, наоборот, войти в союз с ромеями против авар. Прежде всего западные племена, живущие на границе с ромейской империей, и, как ни странно, северо-восточные. «В итоге может статься так, что славяне окажутся по разные стороны», — подумал Рус. А вот центральные и южные племена прекрасно понимали, что именно их территория будет особенно сильно интересна кочевникам, и начнутся мелкие конфликты за пастбища и поля. При этом Каган-Авар, если дело все же дойдет до разбирательства, конечно же встанет на сторону своих соплеменников». В этом плане иллюзий никто не питал. Сами бы так поступили, так почему иные должны действовать иначе? Рана после того, как ее почистили личинки, быстро зажила, так что у Руса не было ни единого повода отказаться от службы в дозоре. д да он, собственно, и не собирался косить. Не то время. Двадцать пять дружинников, разделившись на пять групп по пять человек, надежно перекрывали участок границы примерно в 50 километров. Благо тут степь равна и видно далеко, тем более, что наблюдательные пункты созданы на возвышенностях. Особый упор, конечно, делался на контроле бродов. Их на Днепре хватало, как и просто узких и мелких мест, где могла быстро переправиться небольшая Ватага. Раз в три дня пара всадников выдвигалась вверх и вниз по течению на полдня пути. В середине и конце своего срока дежурства тройка, перебравшись через брод, углублялась на территорию соседей на день пути, посмотреть, нет ли там какого подозрительного движения. Дежурство прошло спокойно. В зоне ответственности дружины Руса вообще было тихо, как на кладбище. Кутригуры, отведшие свои рода на северо-восток перед попыткой вторжения на славянские земли, до сих пор не вернулись на прежние места кочевий. Отмотав свой срок на границе и дождавшись смены из дружины одного из племенных вождей, он вернулся домой и принялся потихоньку готовиться к поездке к отцу на Верховое Вече. — Едут! — прокричал дружинник из Новиков, прискакав на взмыленном коне. Осознав опасность, рус на границе с л а в е н с к о г о племенного союза устроил дополнительные разъезды, перекрыв самые опасные направления. Люди сейчас обитают на берегах рек, а холмы были практически пусты. Нет, так-то там скот пасли, но прибить пастухов — пустяшное дело, особенно если подкрасться к ним в ночное время. Так что определенный эффект внезапности мог иметь место. Но благодаря заставам противника обнаружили загодя, и разведчики, постаравшись не обнаружить себя, поскакали вдоль реки, предупреждая людей об опасности. дабы те не стали случайными жертвами и заперлись в своих селениях. — Сколько их? — Много, не меньше пятисотен. — Да уж неплохо, — вынужден был признать р о у с Как только успел. Это же сколько родов он должен был так быстро найти и договориться. — Да ничего удивительного, — пожала плечами Эльмера. Где искать самых непримиримых, Истер наверняка знал от Комана. А тот, в свою очередь, от Кия, или Щека, что пока вел переговоры с Кутригурами, узнал, где какие вожди обитают, и их настроение. А поскольку Кутригуры сейчас на севере живут довольно плотно, то успел объехать всех самых резких. Так что не удивлюсь, если их там раза в два больше. Рус согласно кивнул. «Отобьемся».